Глава 381. Таинственный узник. «Эй, я уже не могу молчать! Это сводит меня с ума! Я про то, что сказал Ронни!» Гонщик, собрав выпавшую сферу с убитого голема, вдруг снова перескочил на новую тему. «Он же не сошел с ума? С чего бы ему сходить с ума?» «Я недавно общался с Кейт, она ничего такого не упоминала, но она же не любит его, так что... Просто все это звучит слишком... Ну, знаешь...» Забит. Прошу, говори помедленней. Тяжёлый красноречивый вздох давал понять, что собеседник уже устал от постоянного трёпа товарища. Я еле поспеваю за ходом твоих мыслей. Ты о том, что он рассказал недавно? А о чём ещё? Зная тебя, ты можешь начать говорить о чём угодно, причём тебя совершенно не останавливает незнание затрагиваемой тобой темы. Ещё один тяжёлый вздох. «Ну, ты прав. То, что сказал Рональд, звучало весьма... весьма неожиданно. И, честно говоря, я не верю в это. Когда он говорил, я вспомнил похожую ситуацию. Троюродный кузен уверял нас с братом, что его похитили инопланетяне и делали с ним... ну, всякое. Ха-ха, вот-вот. А может, Бетс просто перегрелся в капсуле? Я где-то читал, что такое возможно. Хоть и компания не заявляла о подобных случаях. Но ты же помнишь, что они писали о своих экспериментах? Такое забудешь. Всё, что рассказал Берсерк, действительно походило на бред умалишённого. Но они давно знали своего друга, и тот точно не был похож на приверженца теории о пришельцах. Вообще та встреча и разговор были весьма странными, и все, помимо Гонщика и Флойда, пребывали в растерянности после услышанного, переживая за него. Рональд не стал никого уверять в правдивости своих слов. и не просил давать ответ сразу же. Но многие подметили, что тот был необычайно серьезен. Наверное, только это, вкупе с просьбами Кейт не звонить в больницу, стало причиной того, что их лидер все еще не пил таблетки, проходя психологические тесты. Гонщик в компании вздыхающего Флойда шел по длинному тоннелю, который они обнаружили пару часов назад, охотясь на глиняных големов. Место, где они решили гриндить сферы, находилось неподалёку от центрального озера. В связи с тем, что скоро всё должно было закончиться, их отряд принял решение разделиться, чтобы собрать как можно больше сфер. Наград за первое место не выдавали, поэтому кланы не особо участвовали в гонке за первенство, обращая внимание лишь на получаемое количество очков влияния. Они понимали, что это сыграет большую роль в будущих сражениях и квестах. Оба игрока, не торопясь, убивали мобов, обсуждая свое видение ситуации. А спустя пару поворотов и десятки стычек с местными, увидели стоящих рядом с запертыми дверьми монстров. Похожие на минотавров, но с акульями мордами вместо бычьих голов, стражи были довольно большими, напоминая огров, но практически не шевелились. Глядя на них, можно было подумать, что это всего лишь произведение от таксидермиста. «Хааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Флойд удивлённо смотрел на охраняющих двери существ, пытаясь представить, что именно могло за ними находиться. Что скажешь? Мужчина обернулся к товарищу, который уже шерстил сеть на наличие информации о похожих монстрах, но ничего подходящего не было. Даже на четвёртом этаже, практически сплошь покрытом водой, не нашлось акулаголовых раз. Нам просто нужно проверить, на что они способны. Я подберусь поближе. хоть гонщука и имел идентификацию ранга подмастерья, на ивенте она была бесполезна. Тем не менее, парень уже привык идти первым, поэтому двинулся вперёд, доставая свиток с защитной магией на случай внезапной атаки. Осмотр. Имя Пещерная акула. Хм, ничего особенного. Его голос стал задумчивым. Просто Пещерной акулы. Это странно. Мак задумчиво следил за поведением охранников. Они видят нас, но почему-то не атакуют. Может, они агреっся только на тех, кто пытается прорваться за двери? Мне кажется, или эти парни выглядят сильными? Позовём наших или попробуем сами? Это в крайнем случае. Мы вроде хорошо справлялись по пути сюда. Может, и сейчас получится. Хорошо, тогда следи за моим здоровьем. Глунщик кивнул, достал оружие и дождавшись баффа Флойда, приготовился к битве. Успешно пройдя испытание, потратив, как рассчитывал, на это гораздо меньше времени, Ворон, используя стелс, теневой шаг и скачок, быстро покинул своё место, затерявшись среди толпы разномастных игроков. Скоро должен был прибыть Малисар, поэтому в ожидании гоблина парню приходилось как-то коротать время. Для начала Уилл вновь попытался войти в информационный поток, но мозг был категорически против такого надругательства, взорвавшей страшной болью, и эксперимент пришлось отложить до лучших времен. Кажется, его ментальные ресурсы восстанавливались очень медленно, и когда парень подумал об этом, ему в голову тут же пришло большое дерево, растущее во внутреннем мире. Возможно ли, что подпитывая его, я тем самым собирал ментальную силу? Звучит логично. Звучит логично. У Ворона не было учителя. Никто не мог задать ему правильного направления и рассказать, что и от чего зависит, и как следует развиваться, чтобы не умереть в процессе. Методом проб и ошибок, прозрений и, конечно же, с помощью удачи, он двигался вперёд маленькими шашками, каждый раз боясь оступиться. Вставший на путь просветления, но не понимающий правил путешествия, он шёл на ощупь, вспоминая слова Нияры. Мы будто бродим в темноте, не имея ни малейшего понятия о том, куда нас это приведёт. В этом плане земляне не сильно отличались от этих игроков. Где-то наверняка должны были остаться хоть какие-то методики развития, иначе всё это не имеет смысла. Ведь если так и дальше пойдёт, боюсь, невежество погубит меня в процессе. Воран хотел верить, что в восхождении спрятаны не только секреты становления администратором, и что в процессе игры он сможет найти то, что ему нужно. Новое системное оповещение заставило его отвлечься от мыслей. "Я ожидаю увидеть обновлённые координаты гоблина", Воран с удивлением обнаружил другое имя. "Внимание! Игроком погибель был получен осколок разума героя". Координаты, обладающих остальными осколками игроков, теперь будут обновляться каждые пять минут и отображаться на вашей карте. Текущие координаты. Ты посмотри. Она действительно смогла пройти. И как вовремя-то. Эх, моли-моли, то о сестре не рассказала, теперь это. Маловероятно, что Лили действовала сама по себе, но все же спрошу. Не успел он подумать об этом, как уже получал входящий звонок от паучихи. Эй, у тебя реально уже 3 фрагмента? Да как это возможно-то? Голос девушки резко ворвался в голову Уилла, и тот, вздрогнув, тут же её перебил. Ты меня в кому вогнать хочешь? Говори потише. Но Уилл, ты знаешь, сколько я протерчала на этом испытании? 3 дня, 3! Как ты чёрт тебя, дели проходишь это? Ты знаешь какой-то секрет помимо того, что уже рассказал нашему лидеру? Иначе я просто не понимаю и не принимаю этого. Она продолжала кричать, и было ясно, что девушка действительно возмущена несправедливостью мира. Наверное, всё дело в том, что ты ещё не достигла 110%. Моль же рассказывала тебе о внутреннем мире? Да, я правда не совсем поняла. Но если дело действительно в этом, то мне нужны подробности. Разумеется. Парень криво улыбнулся, представляя, как сложно ему будет объяснять всё это на более глубоком уровне. Но недавние мысли об учителе заставили его по-новому взглянуть на это. По крайней мере, его друзьям не придется идти наугад. Кстати, не скажешь, где нашла сундук? Да разве это важно? Погибель слишком быстро сменила тему, что заставила подозревать ее клан в утаивании информации. Я так понимаю, ты хочешь собрать их все, поэтому мы можем встретиться. Считай это подарком за то, что рассказал нам правду. Хо, ну ладно, тогда спасибо. Разбойник ничего не мог поделать с этим, и раз уж он всё равно получал фрагмент разума, то решил не акцентировать внимание на их недомолвках. Судя по координатам, ты на соседнем пике. Я сейчас ухожу к другой статуе, так что давай встретимся там, хорошо? Сейчас скину координаты. А что насчёт другого игрока? Ты же тоже получил данные на Малесара. Не будешь пытаться забрать у него фрагмент? Он вроде как рядом с тобой. Я разберусь, начинаю выдвигаться. Хмм, тебе точно не нужна помощь? Всё в порядке. Фунила, тогда не прощаемся. Ага. Агда, есть ещё кое-что. Прежде чем Уилл успел сбросить вызов, девушка остановила его. Птичка на хвосте принесла, что кое-кто из Фортуны нашёл весьма любопытную картинку. Мне кажется, тебя это заинтересует. Взгляни. Следом пришёл скриншот, и разглядывая его, Ворон увидел нечто весьма неожиданное. Что за На представленном ему фото, словно отголоски на скальной живописи, были изображены летающие острова, цепи и поверхность озера. Но то, что привлекло внимание, было гигантом, покоящимся на дне озера и скованным теми самыми цепями, а также кое-что еще. «Что скажешь?» Дав парню немного времени, Лили вмешалась в ход его мыслей. «Обратил внимание на алименты по краям? Ничего не напоминает?» «Да, я заметил». Тем, о чём говорила собеседница, были расположенные по краям фрески фрагменты, собранные в три группы. Одна из них напоминала фрагменты разума, а остальные, видимо, были чем-то, что можно достать из других сундуков 10-го уровня. Значит, этот великан и есть неизвестный герой. Но почему он спрятан над дном озера? Да ещё эти цепи. Похоже на то, что кое-кто не хотел, чтобы его нашли или освободили. Ты подумай пока, обсудим это, когда встретимся. Поняв, что теперь голова Ворона забита перевариванием поступившей информации, погибель тут же попрощалась и отправилась на место встречи. Сам же Уильз, закончив разговор, потёр переносицу и откинув голову назад, посмотрел в простирающееся над ним небо. Очень интересно. Кто же ты такой и как связан со стольными героями?